Тут они раскололись до конца и сообщили, что здесь я встречу тебя, и уж тут я сообразил, что если этот старый шельмец, этот твой Н или М, как вы там его называете, послал сюда тебя с твоей пушкой, значит, это не совсем пустой номер. Поэтому я прихватил снаряжение, о котором ты просил начальство, упаковал вместо ведерка лук со стрелами, и вот я здесь так-то. — А теперь рассказывай ты, старый сукин сын. Черт побери, я рад тебя видеть. Бонд рассказал Лейтеру все по порядку, начиная с той минуты, когда его вызвали в приемную М. Когда он дошел до стрельбы возле штаб-квартиры, Лейтер остановил его. — Ну и что ты об этом думаешь, Джеймс? — Ей-ей, довольно забавное совпадение. — Ты что...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 Но куда бы они ни пришли, от этого человека не осталось ничего, кроме ботинок, и я сомневаюсь, что они когда-нибудь выйдут на этого типа на мотоцикле. Слишком профессиональная работа, по-моему. — Почему бы и нет? Эти бандиты тоже похожи на профессионалов. Профессионально разработанный план. Все совпадает. Давай, информируй шефа, и не забудь упомянуть, что это моя идея. С тех пор, как я оставил службу, моя коллекция медалей не пополнялась. Они остановились возле отеля «Ройл Багамиан». Лейтер зарегистрировался у портье, они поднялись в его апартаменты и послали боя за двумя двойными мартини и меню. Бонд выбрал из претенциозного списка, отпечатанного готическим шрифтом, салат «Экстра» из продуктов моря и разделенный домашний цыпленок с кресс-салатом, причем курсивом разъяснялось нежный домашний цыпленок, зажаренный до коричневой корочки, политый маслом и разделанный для вашего удобства. Цена?